Глава 10. 16 марта 2017 года. 13:55. В отделении полиции Влад провёл добрых полтора часа, которые по ощущениям растянулись на все три, хотя он и не совсем уж бездельничал всё это время. С полчаса ушло на разговор с сестрой. Соболев весьма неожиданно попросил его позвонить Кристине, пока провожал к машине. Понимаешь, она была у меня этой ночью. С нотками неловкости признался он: Приехала вчера вечером с ужином и романтическими планами. Будь добр, сдержанно перебил Влад. Опусти подробности. Она всё-таки моя сестра. Да не было ничего такого, чего бы я не мог рассказать её брату, фыркнул Соболев. В том-то и проблема. Я задержался, потому что девчонку с твоего портрета искал. И к тому моменту, как приехал домой, она уже нахрюкалась. Скажи честно, дело во мне или она действительно несколько злоупотребляет. Влад безусловно не ожидал возникновения этой темы сейчас, но врать не стал. Лишь тяжко вздохнул, чувствуя неприятный укол совести в самое сердце. "Нет, Андрей, дело не в тебе. Не скажу, когда именно расслабляющий бокал вина начал превращаться в проблему, но это произошло ещё до тебя". Я так и думал. Тихо пробормотал Соболев. В общем, мы с утра немного подцапались на этой почве. Немного? Недоверчиво уточнил Влад. Ему показалось сомнительным, чтобы Соболев стал бы сообщать ему о незначительной ссоре. Ладно, сильно подцапались, признал тот. Настолько, что она, скорее всего, больше не захочет со мной когда-либо разговаривать. Вот как? И что же ты ей такое сказал? Правду я ей сказал. Что бухло это не выход, что надо просто заняться делом и отпустит». Грубо и неинтеллигентно. Зато честно. Тут не буду спорить. Короче, Кристина уехала в весьма расстроенных чувствах, а она ведь за рулём. Я слишком поздно это сообразил. В общем, ты бы позвонил ей, узнал, как она там. Конечно. Я позвоню. Пообещал Влад, моментально заражаясь тревогой, которую очевидно испытывал Соболев. И, если не сложно, дай потом знать. Попросил тот ещё более неловким тоном ну в смысле, что всё нормально с ней. Ладно. Влад заверил его, что обязательно это сделает. Но сначала он всё же позвонил Горину, поскольку дорога из Москвы в Шелково должна была занять немало времени. А это значило, что его хватит на всё остальное. Он, конечно, вполне мог вызвать и Игоря, тот уже наверняка отвёз Юлю домой. Но ещё едва ли отправился с ней на занятия, поэтому вполне мог успеть забрать и его. Но Влад на самом деле не собирался домой. Игорин был нужен ему не в качестве водителя. Пожалуй, использовать так главу службы безопасности Вектора было бы настоящим оскорблением. Разговор с сестрой получился долгим и бестолковым. Кристина постоянно переводила его на какие-то отвлечённые темы, даже смеялась, но во всём этом чувствовалось только фальши, что становилось понятно. Актриса из его сестры вышла бы никудышнее. До главного они так и не добрались. Давлат До и не особо-то стремился. Такие разговоры лучше вести не по телефону, а лично. Но он хотя бы убедился в том, что она доехала до родительского дома и с ней глобально всё в порядке. Остальное потом. Влад пообещал себе, что обязательно займётся этой проблемой, как только разберётся с маньяком. Ведь ещё недавно сестра буквально всё своё свободное время, которого было не так уж мало, посвящала ему, поддерживала после аварии. Пришла пора вернуть ей долг. Он пока не знал, как это сделает. Учитывая обещание уехать с Юлей в Испанию на первое время её стажировки, но обязательно что-нибудь придумает. Возьмёт Кристину с собой, если потребуется. У Юли всё равно не будет на него много времени, а Кристине пойдёт на пользу смена обстановки. Может быть, закрутит роман с каким-нибудь местным мачо, раз уж не сложилось с полицейским из Шелкова. О том, что будет с Кристиной, если ему не удастся пережить семнадцатое, Влад старался не думать. Но занудный голос в голове то и дело задавал вопрос: "Зачем? Зачем ты упорно продолжаешь лезть во всё это, зная, что это может стоить тебе жизни, понимая, что это сделает несчастными так много людей вокруг тебя?" В глубине души Влад, конечно, знал ответ на эти вопросы, но не хотел себе в нём признаваться. Нет, дело было не в подспудном желании всё же умереть и покончить с обедневшей жизнью. Напротив, Этого категорически не хотелось. Сейчас, когда он убедился, что может быть любим и счастлив, даже оставаясь слепым, он больше думал о том, как снова обогатить свою жизнь, чем ещё заняться, кроме расследования и убийств. Задуманное путешествие с Юлей было только первым шагом, начальной ступенькой. И ему было безумно интересно узнать, как высоко он теперь сможет подняться, но ну и просто отмахнуться от пути, по которому его вели рисунки, влад не мог. Они же привели его к Юле и повели дальше. Влад должен был узнать, что в конце, потому что во всём должен быть какой-то смысл. Ему очень хотелось, чтобы в его личной трагедии в конце концов обнаружился какой-то смысл, достаточно глобальный, чтобы перекрыть собой и пережитое, и навсегда потерянное. Собольву он тоже позвонил, как и обещал. Когда вредный полицейский порой выводивший его из себя, Искренне выдохнул с облегчением, узнав, что Кристина дома и в порядке. Владу стало немного жаль его. Кристина, похоже, была ему действительно не Не то чтобы Влад мог всерьёз считать их хорошей парой, но и мужскую солидарность никто не отменял. К тому же Соболев всё равно был ему довольно симпатичен, особенно когда не тупил и не бесил этим. Как только Горин наконец приехал, Влад сразу вышел ему навстречу. Для этого ему даже не понадобилась посторонняя помощь. Он уже достаточно хорошо ориентировался в отделении, а все дежурные знали его, если не в лицо, то по нослышке. Сразу реагировали на белую трость и тёмные очки и открывали турникет и на вход, и на выход, даже не требуя никаких пропусков. Горин ждал его на крыльце и сразу обозначил своё присутствие, тихо поздоровавшись. Здравствуйте, Владислав Сергеевич. Очень рад снова вас видеть. Я тоже рад, Леонид Андреевич, улыбнулся Влад. Сколько у вас человек? в моей машине и ещё две машины сопровождения. Со мной двенадцать будет. Ну вас бегать по недострою я заставлять не стану, заверил Влад. В доме четыре подъезда, на каждой хватило бы и двоих. Шестнадцать этажей, но, возможно, есть ещё техническое помещение под крышей. Осмотреть надо всё. Для верности и крышу тоже. Что мы ищем? Деловито поинтересовался Горин. Пентаграмму свечи. Всё, что может ассоциироваться с проведением ритуала. Чёрный балахон. Вещи могут быть где-то припрятаны. В этом доме планируется проведение ритуала с жертвоприношением. Убийца обычно готовится заранее. Вот это мы и ищем. Понял. Вас пока куда-нибудь отвезти? Нет. если что-то найдут, я хочу, чтобы меня сразу туда отвели. Поэтому буду ждать в машине. Как скажете. Никаких дополнительных вопросов горен не задавал. И четверть часа спустя Влад уже сидел на заднем сидении чего-то более громоздкого и высокого, чем его привычный автомобиль. Сотрудники службы безопасности отправились прочесывать здание, а их начальник вернулся к нему и сел на своё привычное место за руль. "Ребята работают", лаконично сообщил он. "Думаю, пары часов им хватит". Скорость не важна, главное тщательность. А так до пятницы я совершенно свободен. Горин тихо хмыкнул, вероятно, оценив цитату в контексте происходящего и заверил: "Я объяснил им это". "Хорошо. А у вас для меня есть какие-нибудь новости?" Влад не стал уточнять, полагая, что Горин и так сообразит, что речь идёт о его недавнем запросе по поводу погибших в гостинице людей. И тот его не разочаровал. "Я пока не успел выяснить всё до конца", печально признал Горин. "Но одно могу сказать точно: Люди в той гостинице действительно были собраны специально. Все приехали из разных городов по одному, многие по весьма странным поводам. И судя по всему, там не было никаких посторонних людей, ну, кроме вас и администратора. Либо гостиница вообще не пользовалась спросом, либо все прочие номера тоже были перекрыты бронированием, по которым никто так и не заехал. Сложно теперь это выяснить наверняка. Но мне почему-то кажется, что этот момент не стали бы пускать на самотёк. Значит, жертвы в ритуале не случайны. По крайней мере, были в прошлый раз. в этот раз, скорее всего, тоже. Что нам это даёт? А ничего нам это не даёт. Слишком мало времени, чтобы понять закономерность и вычислить последнюю жертву. Чёрт, почему я не подумала об этом раньше? Закономерность проследить действительно сложно, да и она могла измениться. Заметил Горин. Поэтому теперь я пытаюсь отследить, кто и как привёл всех этих людей в озерки. Мы знаем, кто это сделал, возразил Влад. Мы чёрт возьми. Сомнительно. Олег Назаров в то время был обычным клерком, ни денег, ни связей. Ему было бы сложно это провернуть, если только ему кто-то не помогал. Этот человек вполне может быть его сообщником и сейчас. Как думаете? Думаю, что вы гораздо умнее меня, Леонид Андреевич, абсолютно искренне выдохнул Влад. Ему это в голову не пришло. Это просто опыт, скромно возразил Горин, но в его голосе всё равно были слышны довольные нотки. Я надеюсь, что успею выяснить всё до завтра. Постарайтесь, с чувством попросил Влад, потому что послезавтра это может быть уже неважно. Горин промолчал, возможно, только кивнул, задумавшись и забыв, что Влад этого не видит а который сейчас час. Поинтересовался Влад, меняя тему, поскольку других новостей у Горина явно не было. Четверть с третьего. Самое время для обеда, да? Пожалуй. Здесь есть подходящее место. Могу вас отвезти. Если ребята что-то найдут, оно никуда не денется. Да нет, давай лучше закажем пиццу прямо сюда. Пиццу? Удивился Горин. В семье Фёдоровых не очень-то было принято есть пиццу. Ага. Весело подтвердил Влад. Здесь где-то недалеко есть кафе с доставкой. Юля с братом его очень любят. Пицца там гадость редкостная, но иногда так хочется чего-то такого. Правда? Пожалуй, усмехнулся Горин. Сейчас закажу. Пиццу пришлось ждать почти 40 минут. Влад даже успел подумать, что съездить за ней самим оказалось бы быстрее. Но зато к тому моменту, когда её привезли, Он был уже так голоден, что весьма сомнительное по качеству блюдо показалось ему лучшим из всего, что он ел в своей жизни. И Ещё через полтора часа поиски действительно были окончены. Но ничего подозрительного в здании так и не обнаружилось, что немного сбило с толку. Версия Влада пошатнулась, но он не собирался так легко от неё отказываться, ведь столкнувшись и разделавшись со случайными свидетелями, убийца мог решить, что к последнему ритуалу не стоит готовиться так заранее всё убрать. Нужно выставить наблюдение, решил Влад, контролировать все входы и выходы из здания, но так, чтобы наших людей не было видно. Следить за каждым, кто сюда войдёт в следующие 32 часа, но ничего не предпринимать пока, он не попытается провести ритуал. Понял вас, Владислав Сергеевич. Всё сделаем в лучшем виде, заверил Горин.